Глава 3. Самокритика и негативное мышление. Что со мной не так? Когда дело доходит до негативного мышления, у нас есть бесконечный выбор стилей мышления, множество вызывающих стресс мыслительных циклов, на которые мы можем направить своё внимание. Но при всём многообразии вариантов мы склонны выбирать те, что нам больше всего по душе. Среди наших любимых мыслительных циклов лидирует один под названием «Что со мной не так?». Этот тип мышления настолько популярен, что у него есть собственный широко известный автор — внутренний критик. В беседах с этим голосом в голове, в размышлениях о наших ошибках, мы проводим огромное количество времени, куда больше десяти тысяч часов, которые, как принято считать, требуются, чтобы освоить какой-либо навык. В деле выявления наших многочисленных изъянов, недостатков, отрицательных черт, ошибок, слабостей и просто несовершенств нам буквально нет равных. Странно, что мы добровольно тратим столько времени и энергии на размышление о том, что с нами не так, на припоминание своих ошибок, накопление чувства стыда и повторное проживание самых ужасных эпизодов. Разве можно раз за разом выбирать такие мысли? Однако мы все это делаем, и это так. Питер — умный, привлекательный и молодой человек с отличным чувством юмора. Он снисходителен и великодушен по отношению к другим. Гнев и неодобрение он оставляет для себя. Будучи в высшей степени самокритичным, Питер неустанно напоминает себе и мне, своему психотерапевту о своих ошибках, плохих поступках и о том, что он вовсе не такой, каким все его считают. Если только они не считают его плохим, в таком случае мнения совпадают. В нашем обществе самокритика представляет собой самую частую форму негативного мышления, считается абсолютно нормальным колечить себя своими же мыслями. Если мы не так делаем, то мы странные. В книжных магазинах целые отделы забиты литературой по проработке данного типа мышления, но не похоже, чтобы это приблизило кого-то к решению проблемы. Защитник, который всё перепутал. Как бы парадоксально это ни звучало, но у истоков практически каждой самокритичной мысли стоит некое положительное намерение, каким бы искажённым, дефектным или неактуальным оно ни было. Крайне редко я встречаюсь с исключениями из этого правила. В случае Петра, на мой вопрос, чем он рискует, если перестанет напоминать себе о своих ошибках, он ответил, что критика помогает ему выполнять списки дел, а без неё он ленится. Он был уверен, что если перестанет копить в памяти свои недостатки, то забудет о них, станет наглым и начнёт неосознанно их проявлять. Положительное намерение, скрывавшееся за негативными мыслями, родилось из убеждения, что самокритика делает его лучше и защищает от врождённого несовершенства. С этой точки зрения, мысли помогали ему. Вполне возможно, что вы будете поражены, когда поймёте, какие убеждения стоят за вашими негативными мыслями. Как только вы их увидите, вы сможете распутать их, раскрыть их ошибочную природу и таким образом лишить власти. Я предложил Питру проверить его теорию насчёт того, что само уничижение мотивирует его работать больше. Вернувшись спустя пару недель, он с улыбкой рассказал мне, что обнаружил кое-что поразительное. Он заметил, что перестав напоминать себе обо всех совершённых ошибках, почувствовал себя легче, свободнее и счастливее. Как следствие, он стал более продуктивным и смог сделать больше. Он сказал, что по ощущениям как будто скинул с плеч груз весом в тонну. Вместо того, чтобы постоянно воевать с внутренним критиком, доказывая его неправоту и думать, как не ошибиться снова, Питер получил возможность делать то, что нужно, выполнять стоявшие перед ним задачи. И всё. Самокритичные мысли Питера убедили его, что их непосредственная функция держать его в форме, что без постоянных тычков и пинков он ничего делать не будет. Но он вдруг обнаружил, что без них его переполняют энергии и отличные идеи, полная противоположность тому, чего он боялся. Когда Питер перестал верить негативным мыслям, его жизнь наладилась, у него появилась полная свобода действовать в настоящем. Больше ему не нужны были ни чипенки. Вы когда-нибудь проверяли, насколько правдиво ваше мнение о себе? Хотите подарить себе такую возможность? Выясните, как именно вы себя критикуете или осуждаете. Спросите себя, какое убеждение обо мне стоит за самокритичными мыслями? Если я его отпущу, что случится такого, чего я боюсь? Кем или чем, как мне кажется, я стану без этой мысли? Какой образ меня эта мысль поддерживает? От кого я усвоил, усвоила подобное восприятие себя? Как только вы разобрались, за что себя осуждаете, откуда это мнение появилось и какой цели оно служит, вы можете оставить этот груз на обочине дороги или, может быть, вернуть тому человеку, который вам его любезно вручил. Обратите внимание, кто вы без этого груза? Прямо сейчас пришло время простить себя за все те преступления и ошибки, которые, как вы считаете, совершила та негативная версия вас. Настало время разорвать порочный круг, отпустить всё то, что вам о вас внушили и что, как вам казалось, вас защищает. Кем вы хотите быть? Будьте таким человеком, начиная с этой секунды. Разочароваться, чтобы больше не разочаровываться. Следуя своей искаженной логике, самокритичные мысли также пытаются защитить нас от плохих чувств. Мы твердим себе, что не получим желаемое, не должны ожидать, что получим, и вообще не стоит и пытаться получить. Все ради того, чтобы защитить себя от разочарования, стыда и обиды в случае, если что-то пойдет не так. Мы настраиваемся на поражение, чтобы быть к нему готовыми если она случится. По сути, мы заранее вгоняем себя в разочарование и самоуничижение, чтобы защититься от разочарования и самоуничижения. Но когда мы твердим себе, что не получим желаемое, то, как правило, именно это нам и мешает его получить. Мы заранее снимаем себя с гонки и записываем себе техническое поражение. А если всё-таки выходим на дорожку, то прихватываем с собой тяжёлый рюкзак негативных мыслей, которые замедляют нас так, что достичь цели становится намного сложнее. Чем больше мы пытаемся защититься от разочарования в случае провала, тем больше вероятность, что мы действительно провалимся. Когда мы проживаем разочарование и крах до того, как реальность сказала своё слово, мы принудительно устраиваем себе генеральную репетицию во время которой заранее испытываем негативные эмоции. Если мы действительно не получим желаемое, нам придётся испытать эти эмоции вновь. Будут ли настоящие чувства жечь меньше от того, что мы заранее их прожили и отрепетировали? Нет, не будут. Преждевременно настраивая себя на провал, в итоге мы получаем только дополнительную порцию страданий. Зачем заставлять себя испытывать негативные чувства дважды, если можно сделать это единожды или вообще ни разу? Почему бы не подождать и не узнать, нужно ли нам вообще испытывать разочарование или стыд? Почему бы не прожить этот опыт, если потребуется, в случае, когда чувства будут настоящими, а не придуманными? Когда мы говорим себе, что не преуспеем, на самом деле мы пытаемся контролировать чувство страха перед неизвестным. Убедив себя, что поражение неизбежно, мы решаем проблему с неизвестностью. Мы пришли к негативному заключению, и больше нам не нужно жить с неизвестным и не случившимся. Мы не получим желаемое. Дело закрыто, страх и неопределённость больше нам не угрожают. В этом проявляется истинное намерение нашего внутреннего критика помочь нам избежать экстремального дискомфорта на фоне неизвестности. Вакцина от саморазрушительных и самоуничижительных мыслей напомнить себе простую истину. Мы не знаем, что день грядущий нам готовит. Мы не знаем, получим мы желаемое или нет. Спросите себя: хочу ли я и дальше тренироваться проживать разочарование и стыд? Нужно ли мне это? Готов, готов ли я открыться неизвестности и принять, что ничего не знаю о будущем, что неизвестность единственная настоящая истина. Готов, готов ли я признать, что эта история ещё не написана. Помните, вы пишете историю своей жизни прямо сейчас. Вы творите её, когда продумываете её. Вместо того, чтобы генерировать несуществующие поражения, напомните себе, что никто не знает, что случится в будущем. На встрече неизвестности, ещё не написанные истории, стоит выходить с милосердием к себе. Приложите все усилия, чтобы быть той версией себя, которую вы мечтаете видеть, и наберитесь мужества, чтобы принять неопределённость на этом пути. Вы можете шагнуть в неизвестное без придуманных ответов. Поддержание статус-кво. В других случаях наши самокритичные мысли из-под тяжка пытаются защитить и поддержать определенный уровень стабильности. Мелания — актриса. Она обратилась ко мне, чтобы избавиться от своего внутреннего критика, который не уставал напоминать ей, что в своей профессии она всего лишь посредственность. Как только у нее появилась возможность получить большую роль, Критик начинал жечь на Палмо, бомбардируя её мыслями, что она не относится к числу людей исключительных, тех, у кого есть шанс стать звёздами. Голос на шёпотал ей, что она не более чем статист, никак не настоящий игрок. Целью этих мыслей, всегда остававшихся в тени, было не дать Милане ни единого шанса изменить мнение о самой себе. Однако было очевидно, что видение внутреннего критика просто не соответствовало её личности, таланту и обратной связи, которую Милания получала от зрителей. Мысли Милании поступали хитро. Они не обвиняли её в отсутствии таланта. Их подход был более тонким и в каком-то смысле более коварным. Про такого внутреннего критика сразу и не скажешь, что он действует тебе во вред. Познакомившись с Миланией, я в то же время через профили в соцсетях познакомилась с её матерью, тоже актрисой, которая требовала к себе особого внимания и всегда была на высоте. Я спросила у Милании, какие отношения сложились бы у неё с матерью, если бы она, Милания, стала исключительной, знаменитой или успешной. Она покачала головой, громко хмыкнула и ответила: "Не уверена, что она была бы готова к такому повороту". Актриса второго плана, к тому же, после дочери, через некоторое время она сказала более серьёзным и грустным тоном, что не может представить ничего подобного. В семье не было места для второй звезды. Мысли у Милани нашли способ оградить её от жизни в этой невероятной версии реальности. Хотя внешне мать как будто помогала дочери в продвижении, было очевидно, что успех Милани сильно бы пошатнул её позиции. что в свою очередь помешало бы матери оставаться такой же заботливой и чуткой. Милания знала, что у неё будет либо любовь к матери, либо карьера, одно из двух. Мысли твердили ей, чтобы она выбрала мать, и заверяли Миланию, что в таком случае она получит то, что ей нужнее всего на свете. За нашими мыслями, какими бы болезненными или разрушительными они ни были, может скрываться вполне конкретная логика. Обычно эта логика развивается у более молодой и психически менее стойкой нашей версии себя. Это защитный механизм, который был нам нужен в ту пору, когда у нас было меньше осознанности, понимания и ресурсов. Спросите себя, какие ранние переживания или семейные сценарии подкрепляют мои мысли о себе? Помогают ли они мне сохранять статус-кво, оставаться тем же человеком? Нужно ли мне, чтобы они продолжали из-под тяжка принимать за меня решение? Нужна ли мне еще эта реальность? Важно, что в таком случае мы осознаем свои глубинные убеждения, из которых наши мысли проистекают, и решаем, работают эти мысли в наших интересах или уже нет. Когда мы понимаем истоки своих мыслей, нам становится проще действовать. Внутренний критик. Иногда наши самоуничижительные мысли являются не более чем повторением того, что в детстве мы слышали от наших родителей или значимых взрослых. Мы усвоили негативный образ себя, который транслировали наши родители, и продолжаем относиться к себе так, как мы, по заученной версии, того заслуживаем. Если с малых лет нам твердили, что мы недостойны доброты и любви, то себе мы будем говорить то же самое и относиться к себе станем соответственно. Принимая критику в взрослых, воспроизводя их слова и чувства, мы поддерживаем сложившуюся модель отношений с ними. Нам не приходит в голову критически оценивать решения и поведение людей, которые учили нас воспринимать себя в негативном ключе. Таким образом, наши родители остаются хорошими, а мы виноватыми, потому что мысль о том, что наши родители, люди, которые по умолчанию должны нас любить, были неправы или поступали в опьяющий некорректно, слишком болезненна и её трудно принять. Мы перенимаем их версию себя, чтобы нам не пришлось задумываться о том, что их слова или действия могли быть недопустимыми, не добрыми, колкими, неправильными или не теми, в которых мы так нуждались, даже если родители всё это делали из лучших побуждений. Мы избегаем мысли о том, что те отчаянная любовь была нам необходима, не всегда поступали как заботливые и поддерживающие родители. Соглашаясь с критическими голосами, значимыми для нас в взрослых, мы перестаём ставить под сомнение, что все наши собственные негативные мысли о себе справедливы. Упражнение. Голос сострадания. Что бы вы сейчас о себе ни думали, что бы вам ни внушали, сделайте паузу и почувствуйте, каково вам идти по жизни вместе с такими представлениями о себе. Первое Положите руку на сердце и представьте себя в том возрасте, когда вы начали верить всем этим негативным мыслям о себе. Второе. Во время практики не нужно размышлять, заслуживаете ли вы критики, справедливо она или нет, просто почувствуйте, как вам с тех пор жилось. Какие это были ощущения? Третье. Представьте, как вы разговариваете с ребёнком, с собой. Что бы вы ему сказали? Что бы этот ребёнок хотел услышать? В каких словах или действиях он нуждался в тот момент? Четвёртое. Какие слова или действия могут помочь вам сейчас? Цель этого упражнения — проявить доброту к себе, к той личности, которую осуждали и осуждают, к той личности, которой, что ещё хуже, внушали, что она заслуживает такого отношения, что вы... этого заслуживаете. Даже если вы по-прежнему полагаете, что заслуживаете негативных мыслей, но ощутили хотя бы искорку доброты к себе, просто за то, что вам приходится жить с верой в свою никчёмность, ущербность и ненужность, то вы уже встали на путь к новым отношениям со своим внутренним критиком. Когда подобные мысли возникают, вместо того, чтобы идентифицировать себя с агрессором и прыгать к нему в лодку, вы можете переключить своё внимание с того, кто нападает, на того, кого бьют. Когда вы взглянете на ситуацию с этой точки зрения, вы увидите, что с внутренним критиком вам больше не по пути и терпеть его не стоит. Это правда. Когда вы прислушаетесь к своему внутреннему критику и поймёте, что на самом деле он вам внушает, вы скорее всего заметите, что по большей части его утверждения просто напросто ложны. Они не соответствуют вашим словам и поступкам, вашему поведению и в конечном счёте вашей личности, даже вашим собственным восприятиям. Большинство из нас не согласятся с тем, что мы ежедневно сами себе твердим. Если вы считаете, что ваша самокритика и осуждение абсолютно истинны и непреложны, то подумайте, существует ли другая истина. Если внутренний критик твердит вам, что вы эгоистичны и самовлюблённы, вспомните ситуации, когда вы поступили щедро и великодушно. Попадая в замкнутый круг негативных мыслей, мы оказываемся в системе либо хорошо, либо плохо. но правда в том, что все мы и хорошие, и плохие, милые и не очень, ходячие противоречия. Попросту говоря, обычные люди. Поэтому смотрите шире, чтобы заметить другие грани себя, чтобы обрести более реалистичное и, смею сказать, снисходительное восприятие, увидеть всю картину, а не крошечный ее кусочек. Вы можете просто взять свою оценочную линзу и перевести ее на совершенно другую область. Вы человек, и по своей природе несовершенны. Ассоциируя себя с критичными мыслями, вы отказываетесь от права быть тем, кем являетесь, отрицаете самую свою суть и вступаете в борьбу с непобедимым и равнодушным противником под именем реальность. Признаёте вы это или нет, но вы ещё работаете над собой и стараетесь изо всех сил, даже если у вас бывают не лучшие дни или если вы не соответствуете идеальному образу в своей голове. Что бы вы ни делали, на данный момент это лучшее, на что вы способны, потому что именно это вы сказали или сделали. И неважно, что бы вы могли еще сказать или сделать. Даже если вы понимали, что существует иное лучшее решение, или в глубине души осознавали, что поступаете плохо, вы сделали то, что сделали». и это безошибочно подтверждает, что вы были не готовы или не могли сделать другой, более мудрый выбор. На тот момент он был вам недоступен. Лучшее наше проявление это не наши знания или суждения, а то, что мы способны воплотить. Лучшее наше проявление в любой момент времени определяется нашими действиями, а не знаниями или суждениями. мы несовершенны, и порой наши поступки не характеризуют нас как человека, которым мы бы хотели или могли быть. Когда мы ошибаемся или делаем что-то не так, важно как раз то, что мы признаём свою ошибку и разбираемся в ней. Мы изучаем, что послужило первопричиной, какие мысли и суждения её подкрепляли, и самое важное, какой урок можно из неё извлечь. Мы признаём ошибку, берём ответственность за свою долю в ней, по возможности что-то исправляем и отпускаем её. Позвольте я повторюсь. Мы признаём ошибку, принимаем её, по возможности что-то исправляем и отпускаем. Мы позволяем ошибке быть ошибкой и больше ничем. Не позволяйте ей обрастать дополнительными смыслами и становиться визитной карточкой вашей самооценки, доказательством ваших недостатков. Воспринимайте ошибку просто как возможность лучше узнать себя и продолжать работать над собой. То, что вы потерпели неудачу, не делает вас плохим. Это просто подтверждение того, что вы несовершенны. Надеюсь, вы это знали и раньше. И... И хотя ни в какой иной форме мы существовать не можем, мы всё равно отказываемся прощать себя за проявление своей же природы. Чтобы избавиться от зловредного мышления, постоянно напоминайте себе, что в этой жизни ваша цель прогресс, а не совершенство. Важно не то, что вы ошиблись, это всего лишь краткий миг, ваша отправная точка, а то, что вы будете с этим делать. Как вы меняетесь и развиваетесь? Хватит ли вам смелости покорять новые горизонты? Для этого необходима осознанность и понимание себя. На их развитие направлены упражнения из этой аудиокниги. Каждый раз, когда мы погружаемся в сожаления о совершённых ошибках, мы вычёркиваем это время из своей жизни, упускаем возможность провести его иначе, прожить так, как на самом деле того хотелось бы. А что бы они сказали? Когда мы оказываемся внутри осиного гнезда и нас жалят самокритичные мысли, мы можем позвать на помощь друга. Это значит, что мы можем представить, что мог бы сказать нам человек, который нас любит, друг или учитель. Иногда доброта и непредвзятость, без которых не вырваться из порочного круга мыслей, могут прийти лишь через образ другого человека. только когда мы посмотрим на себя другими глазами. Упражнение. Мысленный диалог с другом. Когда негативные мысли захватывают вас, вы можете быть не в состоянии отнестись к себе объективно или с любовью. Поэтому представьте, что человек, которого вы уважаете, сказал бы вам или о вас и, как бы смешно или наигранно это ни выглядело, прислушайтесь к нему. Если вы заставите внутреннего критика замолчать и попробуете проявить к себе больше самосострадания, это может изменить ваше внутреннее состояние и разорвать порочный круг навязчивых мыслей. Первое. Положите руку на сердце. Сделайте глубокий вдох. Ощутите, что именно вы сейчас чувствуете. Второе. Теперь подумайте о ком-то, кто вам дорог из-за любого периода вашей жизни. кого-то, кто всегда о вас заботится, кому вы доверяете, кто желает вам самого лучшего, кто хочет, чтобы вы были счастливы. Впустите в своё сердце доброту и любовь, которые испытывает к вам этот человек. Представьте, как упрёки внутреннего критика растворяются в этой доброте. Третье. Мысленно произнесите: "Пусть ко мне придёт доброта. Пусть я почувствую, что меня любят. Пусть я буду счастлив, счастлива". Если можете, повторите эти слова вслух. Запишите их. Положите листочек в карман и носите с собой. Учитесь относиться к себе с самосостраданием. Мы не приходим в эту жизнь с негативными мыслями, мы усваиваем их, заучиваем их. Когда вы ловите себя на том, что объединяетесь с внутренним критиком, сделайте паузу и признайте, что в данный момент вы причиняете себе то, что некогда причиняли вам другие. Но сейчас именно вы решаете и дальше наносить себе раны. Вы также можете вспомнить, что это самонападение никоим образом не является чем-то естественным или врождённым. Вы не обязаны делать это. У вас нет на это причин. Осознание того, насколько трагичны эти заученные самокритичные отношения с самим собой, путь к тому, чтобы отпустить внутреннего критика. Когда мы на самом деле начнём заботиться о себе, когда наше сердце перестанет подтакать нашим собственным страданиям, мы больше не сможем бичевать себя. Это просто невозможно. Сострадание по отношению к себе — это настоящее противоядие от самых разрушительных мыслей.